15 марта. У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда. От досады я скрежещу зубами. Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь. А виноваты в ней вы одни. Вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы, и я.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 потому что не хотел этому верить, искал я оправдания и ждал от нее приветливого слова, и кто его знает, почему еще.